Глава тринадцатая. Вопрос на засыпку. «Замуж?» Ответ. «Да». Уважаемые жених и невеста, вот и наступил тот замечательный день, которого вы с радостью и нетерпением ждали. День бракосочетания. Я вообще-то была против торжественной церемонии». Но то ли мама постаралась, то ли сотрудница ЗАГСа посчитала, что такой человек, как Дмитрий Сергеевич Кондрашов, должен жениться по-нормальному. Но нас пригласили в просторный гулкий зал, поставили рядом и принялись окольцовывать. Мама, Герман и Середа стояли в сторонке и дико радовались происходящему, то есть затаили дыхание и практически не шевелились. Да уж, такое случается нечасто. До правильной невесты я немного не дотягивала. Платье не белое, а серое. Туфли не белые, а черные. Фата на голове отсутствует. Вот только в руках маленький, не пойми откуда взявшийся букет чайных роз. Наверное, Герман всучил в суматохе. Зато на лице блаженная улыбка везунчика выигравшего в лотерею миллион долларов. То есть собственная участь меня ничуть не удручала. А вот жених не подкачал. Дмитрий Сергеевич в любое время суток выглядит на отутюженные пять с плюсом. Признав, скрипя сердце, что он очень даже ничего, я вспомнила о тех перевозбужденных женщинах, которые, по словам моей маман, всегда кружили вокруг него — желая затащить в ЗАГС. Опоздали. Опоздали, голубушки. Я со своими гектарами оказалась в сто раз проворнее. У меня вообще куча достоинств. А. Я из хорошей семьи, как и хотел Дмитрий Сергеевич. Б. Я тоже мечтаю создать полноценную ячейку государства. В. И... И, пожалуй, на этом достоинства угрюмо заканчиваются. Любовь, верность, мудрость, доброта, умение услышать и понять друг друга — вот спутники счастливой семейной жизни. Я все же подозреваю, что торжественную церемонию заказала мама. Ей очень хочется, чтобы я прониклась атмосферой, послушала всякие трогательные словечки, размякла и влюбилась в собственного жениха. А я и не против, но... Но, Дмитрий Сергеевич, только после вас. Так мне будет спокойнее. В эти минуты вы доверяете друг другу свои мечты, свои надежды, свое будущее. Теперь вы пойдете по жизни вместе, взявшись за руки. Я категорически отказываюсь доверять мечты. Это очень интимно и мой будущий муж совершенно не готов к голой правде моих устремлений. Его нервная система окажется под угрозой срыва. Является ли ваше желание вступить в брак взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, жених. Ох, я чуть не пропустила самую важную часть церемонии. Да, твердо ответил Дмитрий Сергеевич, и мое сердце ухнуло. На миг я подумала, что он засомневается, откажется, но нет, голос его не дрогнул. Спасибо вам за это, спасибо. Покосившись на Германа, я испытала чувство глубокого удовлетворения. Вот уж кого вдохновенная речь проняла до костей. Брови приподняты, губы сжаты, руки за спиной. Честное слово, он взволнован и растроган. — Прошу ответить вас, невеста. — Моя очередь. Конечно, могу потянуть, но я сегодня не шалю. — Да, я сказала «да», я сказала «да». Приглашаю вас подойти к столу и скрепить подписями «Семейный союз». Когда я выходила замуж за Игоря, церемония была гораздо короче. Нам не рассказывали о любви и не вешали лапшу на уши про жизнь до гробовой доски. Из-за этого мы, наверное, и развелись. Ага, не донесли до нас всю серьезность брака. Наташа. Услышала я голос Дмитрия Сергеевича и вздрогнула. Без пяти минут супруг терпеливо показывал мне, где нужно поставить подпись. Спасибо. — кивнула я и схватила ручку. — Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. От всей души желаю вам счастья. Любите и берегите друг друга. — Само собой, не сомневайтесь, так и будет. Я лично проконтролирую. А теперь, по давней традиции, подарите друг другу кольца. Они всегда будут напоминать вам о любви, живущей в ваших сердцах. Поднявшись из-за стола, мы направились к окну. Там, на высоком, совсем маленьком столике, который лично я бы не порекомендовала для домашнего интерьера, лежала белая атласная подушечка, а на ней кольца, в покупке которых я участия не принимала. А если они мне не понравятся, «Не буду носить». Но кольца оказались достойные. Они скромно ожидали нас, чуть поблескивая белым золотом. На моем три малюсенькие бриллиантика в ряд, простенько и со вкусом, а у Дмитрия Сергеевича без излишеств. «Ладно, буду носить». Честно говоря, я храбрилась. Не так-то просто взять и выйти замуж. Быстро, без оглядки... Моего безумия явно не хватило на то, чтобы сделать это легко и непринужденно. Это уж совсем не игра. И я кое-что заметила. Да, давно хотела об этом сказать, но все раздумывала. А вдруг померещилось? А вдруг расшалилось воображение? Справка. Мое нынешнее отношение к Дмитрию Сергеевичу Кондрашову. Он по-прежнему совершенно необаятельный тип. Он по-прежнему сух и скучен. Он по-прежнему напоминает пень, который обходит стороной даже ящерицы и муравьи. Но мне все труднее и труднее на него смотреть. Все труднее быть задиристой, своевольной и самостоятельной. Будто мне вдруг стало важно его мнение. Будто я стала видеть то, чего раньше не замечала. Нет, он мне не начал нравиться. До этого ого-го, как далеко. Но вот он рядом, берет кольцо, надевает его мне на палец, и я... И я волнуюсь. Черт, я волнуюсь. Да сделайте же что-нибудь с этим безобразием. Я взяла кольцо и надела его на палец Дмитрия Сергеевича. Середа, не удержавшись, бурно зааплодировал, а мама расплылась в довольной улыбке. «Поздравляю!» — эмоционально выдохнула она и полезла в сумочку за носовым платком. Театрально смахнув слезы, существование которых так и остались под вопросом, она резко взяла Германа под руку и добавила. «Как быстро летит время, как быстро растут дети!» Герман почему-то не умилился, он съежился, стал меньше в два раза и часто-часто захлопал ресницами. Мама, если захочет, может сбить с ритма не только марширующий батальон, но и полк. Много ли Герману надо? Если бы она еще произнесла «наши дети», он бы стопроцентно рухнул в обморок. «Супруги, поздравьте друг друга». О, я знала, что эта звездная минута наступит. Наши взгляды встретятся, потом поцелуй, потом... Потом, наверное, мама опять ахнет и вспомнит о носовом платке. Она придумает и тут же сама поверит в сказку о наших долгих, конечно же, романтических отношениях, соединивших нас сегодня узами брака. И в горе, и в радости приехали, конечная остановка, долгая семейная жизнь. Это всего лишь поцелуй. Дмитрий Сергеевич повел себя странно. То есть он повел себя как нормальный муж, потративший года два на пылкие ухаживания. Притянув меня к себе левой рукой, дотронувшись до моего подбородка пальцами правой руки, он чуть наклонил голову и коснулся губами моих губ. В его действиях была не только уверенность, но и нежность. И именно к этому я оказалась отчаянно не готова. Я ответила на поцелуй. Почему бы и нет? Раз так хорошо. Раз он умеет. Раз мне нравится. Раз мы муж и жена. Раз теперь и по закону положено, почему бы и нет? Его левая рука скользнула ниже, к талии губы стали жестче еще секунда и он отстранился выпрямился и превратился в обычный ржаной сухарь на его лице не было ни одной черточки хоть какого нибудь чувства ни смятения ни самодовольства ни радости но черт побери этот поцелуй не был дежурным честное слово не был и он оставил в моей душе глубокий след удивления и недосказанности. — Спасибо! — произнес Дмитрий Сергеевич. — На здоровье! — Спасибо! — произнес Дмитрий Сергеевич. — На здоровье! — выдохнула я. — Поздравляю! — воскликнула мама и сильнее прижалась к Герману. Молниеносно вытащив из сумочки длиннющую сигарету, она закурила и блаженно возвела глаза к потолку, чем шокировала побледневшую сотрудницу ЗАГСа. — Извините, — смущенно произнесла та, — но здесь не курит. Глупости! — отмахнулась эма Карловна и выпустила идеальное кольцо вишневого дыма. «Я только что выдала замуж единственную дочь и имею право на успокоительное». Герман осторожно шагнул в сторону и с осуждением покосился на сигарету. Пассивное курение его, видимо, не прильщало «Поздравляю!» Середа пожал руку Кондрашову и, обняв меня, шепнул на ухо. «Хорошо смотритесь и отлично целовались». Незаметно ткнув его кулаком в бок, я лучезарно улыбнулась. — Смейся, смейся, ты абсолютно прав. Это комедия, шоу для поднятия настроения. Осталось только выяснить, чем же все закончится. — Домой тебя отвезет Герман, — сказал Дмитрий Сергеевич и добавил. — Я постараюсь приехать пораньше. Извини, у меня действительно сегодня две важные встречи. Я подняла голову и нырнула в его серые глаза. Он врал. Боже, он врал! И это было столь явно, столь неопровержимо, столь истинно, что у меня заныло в висках. Он врал. Но зачем? Дом Дмитрия Сергеевича Кондрашова, законного мужа, соратника и защитника встретил меня уже знакомой мебелью, застывшей атмосферой и еле уловимым ароматом сдобных булочек. Первый раз я здесь оказалась в начале декабря. Первый снег, первый крупный проект, куча планов и устремлений и ни одной мысли о замужестве. Я подбирала цвета, стиль, детали, потирала от удовольствия ручки, любопытствовала и изумлялась. Персона Кондрашова и персона Германа казались мне трагично-комедийными, нереальными. А теперь я почетный член их общества. Я буду здесь жить, отмечать Новый год, Рождество. Да-да, именно в этом доме я буду есть оливье и селедку под шубой. Представляете? Я нет. «Привет!» Бросила я в никуда и отправилась в левое крыло разбирать ранее прибывшие вещи. Если что-нибудь понадобится, понеслись вслед слова Германа. «Спасибо, я помню, где туалет». «Не нужно, не нужно мне сейчас мешать». Во-первых, мой палец обхватило цепкими ручонками обручальное кольцо. Оно сверкает и старательно напоминает... «Ты вышла замуж. Ты здесь хозяйка. Ты сумасшедшая». «А во-вторых, я смущена. Это необъяснимо, но факт». «В-третьих, я должна продумать дальнейшее поведение. Мне нужна стратегия». «В-четвертых, Дмитрий Сергеевич все же мог отменить встречи и...» «Вру несчастный. Что-то здесь не так. Я зашла в спальню». Плюхнулась на кровать и улыбнулась. — С чего начать новую жизнь? Где мой муж? Подавайте-ка его сюда. — Не очень-то и хотелось, — фыркнула я и покосилась на три одинаково красивые и одинаково удобные сумки, точно три завалившихся на бок пчелиных улья. Они стояли возле кресла и ждали моего дружеского вмешательства в их внутреннюю жизнь. Пытаясь вспомнить, в какой из них лежит специально купленный для брачной ночи пеньюар цвета шампанского, я принялась напевать легкую, однообразную мелодию. Парари-ра-ру-ра-рам, парари ра ру ра, -ра, -ру -ра А бабушка, жаль тебя нет рядом, сейчас бы ты сказала. Прошу тебя, оставь его в живых. Но я-то сейчас до ужаса скромна и нелепа в своих эхидных фантазиях. Я понятия не имею, что говорить и что делать. Он придет. А я? Нет. Ну, сначала мы поужинаем, а потом? Акула и анчоус. Мрачные игры не на жизнь, а на смерть. Хотя пусть меня еще разик поцелует. Или два разика. Я совершенно не против. А если он не придет? Тогда я возьму свидетельство о браке, Топну ногой и строго скажу, а ну-ка, Дмитрий Сергеевич, выполняйте свои супружеские обязанности. Довясь от смеха, я завалилась на подушку и тут же раздался стук в дверь. Да-да, я подскочила, села на кровати и, как прилежная ученица, положила руки на колени. «Добрый день, Наташа!» В комнату вошла Ада Григорьевна. Волнение читалось в каждом ее движении, но светлый парадный костюм, горделивая осанка и огромное блюдо с пышками, которое она держала перед собой, прикрывали смятение. — Поздравляю от всей души! — она поставила блюдо на журнальный столик. — Кушайте на здоровье! Дмитрий Сергеевич приедет к ужину. У меня уже все готово. — Спасибо! Огромное спасибо! — искренне выдохнула я в ответ. — Я как раз пока вещи разберу. Вам нужна помощь? — Нет, спасибо. Тогда увидимся за ужином. Ада Григорьевна кивнула, задержалась около двери и добавила тоном строгой учительницы. — И куда это годится? Неужели нельзя забыть о работе хотя бы сегодня? — Абсолютно с вами согласна. Поддакнула я, и, чтобы окончательно разжалобить доброе сердце, шмыгнула носом и сказала, «Я уже соскучилась. Надеюсь, он скоро приедет». Ада Григорьевна покачала головой, сочувствуя, и отправилась в кухню. «Приятно иметь такую замечательно уютную союзницу. Дмитрий Сергеевич, мы вас ждем». Следов сливы Бережковой я не обнаружила, — Чему, конечно же, порадовалась. Руки прочь от моего семейного гнезда. Зато выбранный мною диван Стоял на почетном месте в каминном зале. И я не ошиблась. Это именно то, что нужно. И это именно то, что молниеносно Сроднило меня с левым крылом дома. Четкие линии и острые углы. Мой вклад. Мой весьма заметный штрих. Моя порция собственного таланта. Разложив вещи по полкам шкафа в спальне, завалив кремами, парфюмом и косметикой столики и полочки в ванной комнате, я почувствовала себя великолепно. А уж когда умяло три обсыпанные сахарной пудрой и пышки, м -м -м, уж лучше мне их больше не есть и даже не нюхать, а то праздничный ужин не влезет в сытый живот». Чего допустить нельзя. Я ходила по комнатам, смотрела в окна, присаживалась в кресло, разглядывала корешки книг. Целый час я потратила на прогулку по своему новому роскошному жилью. Присмотритесь к Наташе повнимательней, не торопитесь с выводами. Пожалуй, я прислушаюсь к твоему совету, тем более, что особого выбора, как я понимаю, пока нет. Не хотели вы на мне жениться, Дмитрий Сергеевич. Не устраивала я вас по множеству пунктов, а напрасно. Как видите, из меня получилась отличная жена. Особого выбора нет, — хмыкнула я, вспоминая старую обиду, и шепотом с улыбкой добавила, — мы еще повоюем. Дмитрий Сергеевич приехал в половине девятого. Кольцо на его пальце и холодная серьезность на лице сразу бросились в глаза. Удержавшись от ехидного возгласа, «Дорогой, ну, наконец-то!» я кивнула и выдала мягкое и послушное «Добрый вечер!» «Добрый вечер, Наташа!» Сердце сжалось на миг, а затем вновь застучало ровно. «Знаю, знаю, мне давным-давно нужно было перейти на «ты», но душа подобной перемене каждодневно и отчаянно сопротивлялась. Не получалось, и все тут. Теперь мозг лихорадочно подбирал существительные, прилагательные, глаголы, которые на первое время помогли бы избавиться от конкретики, а сила воли, наоборот, пилила. «Ты сможешь! Ты сможешь! Ты сможешь!» Мое «вы» наверняка бы шокировала Аду Григорьевну, которая, в отличие от Германа, была более романтично настроена по отношению к случившемуся браку. И поэтому я, скрипя всеми сомнениями и муками сразу, взяла курс на сердечное «ты». И я знала, чем утешусь — реакцией Дмитрия Сергеевича Кондрашова. Как прошли встречи, поинтересовалась я, настраиваясь на нужную волну. Спасибо, удачно. Он пересек гостиную и направился в ванную комнату мыть руки. Неловкость повисла в воздухе, и точно паутина растянула свои нити вправо и влево, вверх и вниз. И я увязла в ней, теряя силы и волю и тут же забарахталась, вырываясь на свободу, прогоняя совершенно ненужное смятение прочь. Но, кажется, не очень-то получилось. Я последовала за Дмитрием Сергеевичем. — А я думала о тебе. Он резко остановился и также резко повернул голову в мою сторону. Мне показалось, или его лицо побледнело? Совсем чуть-чуть. — Что? — — сухо уточнил он. — Я думал о тебе, — повторила я, делая над собой невидимое чужому глазу усилие. — И не нужно удивляться. Сам же просил перейти на «ты». — Хорошо. Дмитрий Сергеевич расстегнул пуговицы пиджака и ослабил галстук. Помолчал. Посмотрел сначала на настенные часы, затем на настольные, Жаль, в этой комнате нет еще и напольных. Сунул правую руку в карман брюк. Тут же ее вынул и произнес. «Ужин готов. Не будем никого задерживать». После услышанного мне захотелось оглядеться по сторонам. Неужели за креслами, этажерками, шкафами, вазами прячутся приглашенные гости? Или кого мы вообще задерживаем? Аду Григорьевну, которая уже два раза попила чай с пышками, сказала, что ужин состоится ровно в девять, потому что уже лет десять накрывают стол именно в это время. Если его вообще накрывают... Германа, который попил чай с пышками один раз и сказал, что ужин состоится ровно в девять, потому что уже лет десять накрывают стол именно в это время... Если его вообще накрывают... А как же интимный разговор на двоих? А как же многозначительные взгляды и трепет сердец? А как же доверие и взаимопонимание? О чем еще говорила сотрудница ЗАГСа? А как же прикосновение украдкой в каждом углу этого дома? Безобразие? Я требую развода. Улыбка рвалась на свободу но, находясь в обществе Германа и Дмитрия Сергеевича почти месяц, я уже научилась сдерживаться. «Буду ждать вас в столовой», — соскакивая на «вы», — официально произнесла я и поплыла весьма сексуально в сторону кухни. Пусть думает, будто я обиделась. Хотела навести мосты, сблизиться, сделать первый шаг, подготовить почву для первой брачной ночи, ой, А он ужин готов, не будем никого задерживать. Чурбан и сухарь. Зануда. Нужно было отдавать ему гектары по одному, а не все сразу. За столом, боясь пропустить что-нибудь интересное, я специально уселась напротив Дмитрия Сергеевича. Ни один его жест, ни одна самая тайная эмоция не должны были ускользнуть от меня. Я — всевидящее око, свой среди чужих, чужой среди своих, легендарный Штирлиц, беспроводное подслушивающее и подглядывающее устройство, опытный психоаналитик без диплома и... и... и самая обыкновенная жена, которой еще очень многое предстоит узнать и совершить. «Кушайте!» — отдала приказ Ада Григорьевна и, поставив на край стола плетенку с хлебом, села рядом с Германом. «Наташа, попробуй мясо. Такое Ада Григорьевна готовит только в самых торжественных случаях», — сказал Дмитрий Сергеевич, открывая бутылку шампанского. «Пахнет очень вкусно», — честно ответила я и подцепила вилкой щедрый кусок свинины запеченный с какими-то необыкновенными травами, лимоном и чесноком. «Я старалась», — коротко ответила Ада Григорьевна и многозначительно посмотрела на Кондрашова, что переводилось как «А вы еще не забыли, что сегодня женились? Может, пора обозначить причину столь торжественно приготовленного мяса?» «Браво, Ада Григорьевна! Я с вами. Наташа». «Я хочу предложить тост за тебя», — начал Дмитрий Сергеевич, чуть приподнимая бокал. «Я довольно долго искал женщину, которую смог бы назвать своей женой». Он замолчал, затем продолжил. «И вот я ее встретил. Я надеюсь, мы будем счастливы, ты и я, вместе. Спасибо, что согласилась стать моей женой. И вам спасибо». Поддержала я, гадая, крикнет кто-нибудь горько или нет. Не крикнули. Я бы назвала этот ужин скомканным и неоправдавшим ожидания, если бы не ряд запятых. Справка. Ужин. Дмитрий Сергеевич при всей своей сдержанности совершил массу приятных поступков. Он подарил мне пятнадцать коротких взглядов. Чувствуете? — Я его волную. Уронил вилку на пол. Три раза потер висок. Расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Разрезал мясо на недопустимо малюсенькие кусочки. Наверное, хотел раздробить его на молекулы. Не сразу услышал звонок мобильного телефона. И пролил кофе на брюки. А я пококетничала с Германом для разминки. Он, кстати, тоже пролил кофе на брюки. Поблагодарила Аду Григорьевну за чудесный ужин, помогла ей убрать со стола и... И, поцеловав мужа в щеку, отправилась в спальню. Повтор анонса. Не пропустите события века. Первая брачная ночь анчоуса и акулы. Кто одержит верх и кто вообще будет участвовать? Надевать пеньюар я не стала. Представив себя томно возлежащей на шелковом одеяле в полупрозрачном эротическом белье, я категорично фыркнула. И мне кажется, Дмитрий Сергеевич, увидев эту картину, развернулся бы на восемьдесят градусов и помчался бы в сторону своего кабинета со скоростью двести километров в час. То есть, если бы я хотел его напугать, то, конечно, нужно было надеть пеньюар, но я мечтала не об этом. — А о чем? — Честно говоря, мне хотелось спрятаться под одеялом. — Под двумя одеялами. Или под тремя. — Мамочки, он сейчас придет. — Нет, вы не представляете моего шока. Доигралась, доигралась, доигралась. Подойдя на цыпочках к двери, я прислушалась. Пока тихо, не идет. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Выдав нервный смешок, я взяла с полки шкафа более-менее скромную маечку, пижамные шортики и поплелась в ванную. Спросите меня, чего я хочу? Не знаю. Пусть он придет, и я буду наблюдать за его смятением. И пусть он принесет бутылку шампанского, чтобы от моего смятения не осталось и следа. Пусть он меня поцелует нежно, и продолжительное. И этого я хочу, да. И я хочу следить за каждым его движением, и хочу слушать. Ну, он же должен будет что-то говорить. А потом? А потом? Или все получится само собой, или я сбегу. Прохладный душ меня несколько успокоил. Тонкие струйки воды, фруктовая пенка для тела, Парочка капель любимых духов подействовали лучше любого расслабляющего массажа. Покрутившись около зеркала, удовлетворившись отражением, я вернулась в спальню. И, о чудо! На прикроватной тумбочке стояла бутылка шампанского с белым бантом и два высоких прозрачных бокала. Он умеет читать мысли на расстоянии? Он был здесь? Рядом с бутылкой лежала цветочная открытка, которую я тут же схватила нетерпеливыми ручонками. «Поздравляю, Герман». Было написано на глянцевой поверхности. «Конечно. Старина Герман. Он знает, что нужно женщине, знакомой с мужем меньше месяца, перед первой брачной ночью. Шампанское. Исключительно полусладкое шампанское». «Спасибо, Герман». «Спасибо, друг!» — улыбнулась я и, не дожидаясь своей второй половины, умело и быстро открыла бутылку. «Пух! Вы же не обидитесь на меня, Дмитрий Сергеевич, правда?» «Одиннадцать часов — самое время пузырьков и томительного ожидания». Усевшись на край кровати, я закинула ногу на ногу и сделала первый глоток. До нашей интимной встречи остались считанные минуты сейчас услышу шаги, сейчас услышу шаги, вот сейчас... Но шагов я не услышала, даже когда шампанское в бутылке уменьшилось до половины. Дмитрий Сергеевич не появился, а вопросы, давно забытые слова, суматошные мысли беспощадно замелькали в голове. Он собирается приходить или нет? Ну да, «У нас не все гладко, и есть некоторые проблемы, но он же должен был прийти, М -м -м, хотя бы символически, то есть ну пожелать спокойной ночи». Вернув со стуком бокал на тумбочку, я заходила по комнате. «Туда-сюда, туда-сюда. Вот вам и акула. А я-то, я-то». «Хорошо». Он не собирался приходить. Но он же должен был мне как-то сказать об этом, намекнуть. Я-то присутствую, а он где? Можно подумать, мне легко. Как он вообще жить собирается? Трус. В гневе я распахнула дверцы шкафа и замерла. Только сейчас я обратила внимание на то, что в этой комнате, да и в любой другой комнате левого крыла, находятся лишь мои вещи. Да, раньше эта часть дома и не нужна была Дмитрию Сергеевичу, но теперь... теперь все изменилось. Левое крыло теперь имеет иное предназначение. Здесь будем жить мы. Он должен был перенести вещи. Мы. Нет. О, чёрт! Нет, не мы. Не мы. Не мы, а я. Здесь будет жить родственница Дмитрия Сергеевича. И есть некоторый плюс в том, что именно Наташа обустраивает левое крыло. Она сделает все по своему вкусу, а значит, ей будет комфортно у вас. Уже давно я принял решение отдать жене левое крыло полностью. У каждого в семье должна быть своя территория. Это, на мой взгляд, сокращает количество совершенно ненужных ссор. Кажется, я многого не понимала кажется я была слепа тугодум несчастный тугодум дмитрий сергеевич кондрашов никого и не собирался впускать в свою жизнь зачем когда проблему с семьей и будущим наследником можно решить проще жене отдельные апартаменты деньги обещание выполнять допустимые капризы себе привычную жизнь сын или дочь Со временем, когда аист будет пролетать мимо, когда разрастется капуста или где там еще разживаются детьми. Со временем, когда не нужно будет прилагать усилий, когда пробьет час Х. Какие вы знаете сказки о птице в золотой клетке? Прибавьте еще одну. Я для него лишь мебель. Пункт протокола. Деталь набора сделай сам. Штамп на имидже. Точка после многоточия. Да, я сама сделала ему предложение. Но я-то хотела замуж, а не витрину дорогого магазина. Правда, вот она голая правда. Я подошла к тумбочке и решительно налила полный бокал шампанского за мою жизнь, за мою будущую счастливую жизнь. Я готовилась к трудностям. Я собиралась добиваться И попробуйте теперь меня остановить. Никто не смеет так со мной обращаться. Никто не смеет меня не любить. Это наказуемо. Дмитрий Сергеевич, однажды вы придете в эту комнату, или я приду в вашу, какая разница, не будем мелочиться. Однажды. Однажды это случится. Но захочу ли я остаться с вами потом? Справка. Результаты брачной ночи Знаете, что я вам хочу сказать? Брачная ночь отменяется. Это война. Война.